«Вести из Владикавказа». В это время в кабинете дирекции Кабаре сидели как обычно, занимались делами двое ближайших помощников Стёпы Лиходеева, финансовый директор Ринский и администратор Варенуха. День тёк нормально. Ринский сидел за письменным столом и, раздражённо глядя сквозь очки, читал и подписывал какие-то бумаги. А Варенуха то отвечал на бесчисленные телефонные звонки, присаживаясь в мягкое кресло под стареньким запыленным макетом, то беседовал с посетителями то и дело, открывавшими дверь в кабинет. Среди них побывали бухгалтер с ведомостью, дирижер в грязном воротничке, С этим дирижером Римский, отличавшийся странной манерой никому и никогда не выдавать денег, поругался из-за какой-то кожи на барабане и сказал, «Пусть они собственную кожу натягивают на барабан! Нету в смете!» Оскорбленный дирижер ушел, ворча что-то о том, что так он не может работать. В то время, как Римский оскорблял дирижера, Варенуха непрерывно лгал и хамил по телефону, отвечая бесчисленным лицам. — Все продано! нет не могу! — Не могу! — говорил Варенуха, приставив руку корабликом ко рту. Но телефон трещал вновь, и вновь Варенуха кричал неприятным гусиным голосом. — да! Приходил какой-то лысый, униженный человек и принёс скетч. Приходила какая-то накрашенная актриса просить контрамарку, ей отказали. но часу дня всё шло благополучно, но в час Римский стал злиться и нервничать из-за Стёпы. Тот обещал, что придёт немедленно, а между тем его не было. А у Римского на столе накопилась большая пачка бумаг, требовавших немедленно Стёпиной подписи. Варенуха через каждые пять минут звонил по телефону на квартиру к Стёпе, которая, кстати сказать, находилась в двух шагах от кабаре. — Безобразие! — ворчал Римский каждый раз, как Варенуха, кладя трубку, говорил. — Не отвечает! Значит, вышел! Так продолжалось до двух часов дня. и в два часа римский совершенно остервенился. И в два же часа дверь в кабинет отворилась, и вошла женщина в форменной куртке, в тапочках, в юбке и мужской фуражке. Вынула из маленькой сумки на поясе конвертик и сказала, «Где тут кабаре? Распишитесь, молния!» Варенуха черкнул, какую-то закорючку в тетради у женщины, и когда та вышла, вскрыл конвертик. Прочитав написанное, он сказал хм -м -м", поднял брови и дал телеграмму римскому. В телеграмме было напечатано следующее «Владикавказа, Москву, Кабаре». «Молнируйте, Владикавказ, помощнику начальника Масловскому». «Точно ли, субъект?» Ночной сорочки брюках, блондин, носках без сапог, признаками психоза, явившийся сегодня отделение Владикавказа, директор кабаре Лиходеев, Масловский. «Здорово!» — сказал Римский, дернув щекой. дмитрий сказал Варенуха и тут же, взяв трубку, сказал в нее следующее. «Дайте телеграф!» «Молния! Владикавказ — помощнику начальника Масловскому Лиходеев, Москве, финдиректор римский!» Независимо от сообщения о Владикавказском самозванце, принялись разыскивать Степу. Квартира его упорно не отвечала. «Варенуха!» — начал звонить совершенно наобум и зря в разные учреждения. ну конечно, нигде Стёпы не нашёл. «Уж не попал ли он, как берлёз, под трамвай?» — сказал Варенуха. «А хорошо бы было!» — сквозь зубы чуть слышно буркнул Римский. Тут принесли колоссальных размеров ярко расписанную афишу, на которой крупными красными буквами стояла «Воланд», а ниже — чёрными, поменьше — «Сеансы белой магии с полным их разоблачением!»